Но, увидев его военную силу, испугался. Он поручил знаменитому волхву Валааму проклясть израильтян. Валаам согласился и отправился к Муавитинам на ослице. Но на пути ангел трижды преградил ему путь. Валаам не видел ангела и начал бить ослицу палкой. Тогда Валаамова ослица заговорила. — Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Числа. Глава 22, стих 30. И открылись глаза Валаама, и он увидел ангела, и понял, кто приказывает ему, и как он должен поступить с израильтянами, и вместо проклятия Валаам благословил еврейский народ. Легенда о Валааме и его ослице подчеркивает везде сущность Бога. Его способность вещать устами не только собственных пророков, но и волхвов, и мудрецов других народов. Попытка Муавитин проклясть израильтян окончилась неудачей. Тогда Валак попытался соблазнить сынов Израиля Муавитинками и Мадианитинками, заставить их поклоняться Ваалу. Финнес, сын Елеазара, убил отступников, и мадианитяне рассеялись по земле. Из равнин Муава Моисей поднялся на гуру Нево, находящуюся напротив ханаанского города Иерихона, и с нее увидел обетованную страну, которая была обещана працам. Но туда Моисею не было доступа, поскольку и он стал грешен вместе с своим народом, не поверив, что Яхве выполнит свое обещание, даже если народ не верит и ропщет. Моисей умер в возрасте 120 лет. Его преемником стал Иисус Новин. Сыны Израиля оплакивали своего предводителя 30 дней. Последние указания Моисея и описание его смерти и погребения заключают пятую книгу Моисееву. Авторство ее приписывается самому Моисею, но написана она могла быть лишь в конце седьмого века до нашей эры. В средние века подвергается сомнению авторства Моисея в отношении всего пятикнижья, а в отношении пятой книги все до конца ясно. Не мог же Моисей описать собственную смерть? В течение многих столетий благочестивые паломники и дотошные ученые пытались пройти описанный в Библии путь, проделанный израильскими племенами. Но все эти попытки кончались неудачей так как многие называемые в Библии места странствования евреев в пустыне не существуют. Нельзя сыскать за описаниями, служащими культовым целям реальной истории. Но нельзя и забывать, что в Библии сохранились древнейшие сказания, в которых запечатлена память о кочевом образе жизни израильских племен до прихода и поселениях в Канаане. Составители книг Моисея собрали их, сгруппировали и дополнили их таким образом, чтобы показать, как Яхве помог своему избранному народу преодолеть все препятствия и достичь обетованной праудцем земли Ханаан, где течет молоко и мед. Исторические книги Авторы и составители книг Моисея, обращая большое внимание на историю своего народа, собирали и систематизировали мифы и легенды о правцах. Наряду с ними в Ветхом Завете есть книги исключительно исторического характера, в которых передается действительная история Израиля от появления израильских племен в Ханаане до завоевания хримлянами. Однако и авторы исторических книг Ветхого Завета создавали так называемую священную историю, то есть за всеми реальными событиями они искали и божие провидение, обращая особое внимание на призвание и миссию избранного народа. Таким образом и эти книги предназначались для культовых целей, поэтому в них запечатлены те события, которые считались важными с точки зрения религии и теологии. В связи с этим возникает вопрос о достоверности исторических книг. На первый взгляд кажется, что библейские книги, постоянно упоминающие о Божьем провидении,